Глава 13 Здравствуй, папа. Алло. Это Микель. Микель. Глухое молчание. Как ты мог так от нас сбежать? Почему ничего не сказал матери? Почему так никогда ничего и не объяснил? «Почему мы перестали для тебя существовать? Почему ты завел другую семью, папа?» «Да, что тебе нужно?» «Это правда, что у меня есть брат. Зачем ты мне звонишь?» Тут он заговорил другим тоном. «Откуда ты достал мой номер телефона?» «Дядя Маурисий давно уже умер». «Когда ты... Он умер в том году, когда ты уехал!» Новое молчание, растянувшееся на тысячи и тысячи морских миль между отцом и мной. Вернее, между отцом и прошлым, которое для него уже не существовало. С другого конца света долетел охрипший голос. «Я знаю...» Я очень о нем горевал. «Почему ты исчез из нашей жизни, папа?» «Хочешь пробудить во мне угрызение совести?» В четверг умерла мама. Теперь молчание стало напряженным. Мне показалось, что отец пытается сдержать вздох, чтобы, как всегда, не выдать своих чувств. «Бедняга!» Сказал он еще более хриплым голосом. «Вот сукин сын, бедняга, — говорит, — я страшно разозлился. Чтоб ты знал, у тебя есть внук. Его зовут Маурисий, и он похож на тебя». И Микель Женсана второй изобретатель новых поколений, бросил трубку, не сообщив отцу что дядя Маурисий написал ему длиннющее письмо в тетради с черной обложкой, не сказав ему, что, несмотря на то, что он оставил их без штанов, они нашли способ выжить, не сказав ему, что мать умерла совсем одна, в одиночестве и печали, вдали от своих Микелей, все еще спрашивая себя, за что Пере так со мной поступил. Он еще держал в руке телефонную трубку, когда внезапно с ходу вспомнил обо всех смертях в своей семье, смертях, оставивших более горький привкус, чем тот, что оставляет любая смерть. Конечно, когда умер дед Тон, он был еще слишком мал, чтобы об этом помнить, но смерти тех, кого он любил, застали его не вовремя. Вдали, когда он был занят другими вещами, и тяжким грузом висели у него на совести. Когда еще и речи не было об операции Экуус, и Симон Апостол Язычников был знаменем передовой гвардии рабочего класса, домашние не нашли способа сообщить ему о смерти бабушки Амелии, и он узнал об этом только через два дня когда прочел в газете «Известия» о ее смерти, в котором значилось его имя как «скорбящего внука», и говорилось, что семья с благодарностью отказывается от памятных венков и визитов знакомых. Домашние не смогли сообщить ему об этом, потому что не знали, как с ним связаться. Он вместе с книгами, пистолетом и тремя сменами белья Каждые две недели переезжал с квартиры на квартиру. И никто мне ничего не сказал, Жулия. Никто. И потому мне стало очень плохо. Я чуть не упал, когда прочитал в газете «Лавангвардия» сообщение о ее смерти прямо у стойки бара, где жевал круассан с запахом прогорклого масла, Донья Амелия Эролес, вдова Антония Жансаны, отдала душу Богу и отошла в лучший мир после долгих лет упреков сухаря мужа, которому до смерти надоели фантазии приемного сына, ставшего членом их семьи почти в начале века. Донья Амелия, мама Амелия, бабушка Амелия, Амелия любимая, Госпожа с нежным взглядом, сумевшая пережить смерть двух дочерей своего первого внука, и не дойти до глубин отчаяния, угасшая ноябрьским утром, как лампадка без масла, окруженная любовью своего приемного сына, родного сына, невестки, при зияющем отсутствии ее единственного внука, который в это время спасал мир с пистолетом в спортивной сумке и которому никто не смог послать зашифрованное сообщение, которое бы гласило «Симон, у тебя умерла бабушка», она ушла в возрасте 85 лет, причастившись святых тайн христовых и получив апостольское благословение. По просьбе возлюбленных чад ее, Пере беглеца и Марии молчаливой, Маурисия безземельного и внука Симона вероотступника и всей семьи, помяните усопшую в своих молитвах. И тогда отец поставил на нем крест. Если он не пожелал прийти даже на похороны собственной бабушки, моей матери, значит нет у него сердца. Микеля вправду не было на похоронах. На следующий день, в туманную среду, он пошел на кладбище, все еще с прогорклым вкусом круассана во рту, и после этого, нарушая все правила безопасности, которые он же и проповедовал своим ученикам, зашел домой. Там он уловил упрек в глазах матери и дяди. Отец был на фабрике. А в сердце Микеля ныла рано, потому что он чувствовал свою вину. И когда ему удалось вновь сблизиться с дядей Маурисием, Задолго до того, как его интервью в журнале стали появляться регулярно, злобная и капризная судьба отправила его интервьюировать Мартина Эмиса, ровно потому что дяде пришло время умереть. Смерть матери тоже застала его вдалеке от ее смертного ложа, потому что она была очень слаба, а самое главное уже не хотела жить, и умерла в одиночестве в квартире в Фейшесе, а он был в Барселоне, в погоне за какой-то очередной мечтой. А точнее, сидел, закрывшись на ключ у себя в квартире, и писал эссе про Фоша. «Когда кто-то умирает, меня никогда нет там, где нужно, и от этого бывает очень больно». Вот почему, положив трубку, я пожелал, чтобы отца как следует помучила совесть за то, что его не было рядом, когда умирала мать. Я знаю, что далеко не идеален Жулия.